Глава 21 Кейси рванулся вперед. Мгновение, и он оказался на коленях рядом с капитаном. Прощупал пульс. «Бьярне, бегом на мостик к Андерсону!» — отрывисто бросил Кейси. «Капитан Рамсон тяжело ранен, но жив». «Жив?» Кажется, Муракис был растерян. Бьярне не стал слушать дальше. Рванул в указанном Кейсе направлении. Андерсон не задал ни одного уточняющего вопроса. «Давай за мной. Поможешь носилки принести?» — бросил он. После короткого спринта они достигли медотсека и, вооруженные носилками и большим медицинским чемоданом, побежали в кают-компанию. «Что произошло?» — потребовал объяснение Андерсон, натягивая одноразовые перчатки. «Включите свет!» Бьярне нажал на клавишу выключателя. Кают-компания осветилась мягким светом, но и его было достаточно, чтобы увидеть растекавшуюся под капитаном лужу крови. Бьярна ощутил, как желудок вновь сдвинулся со своего места. «Я нашел его здесь», — сказал Муракис. «Не смог уснуть, решил пойти взять какую-нибудь книгу». «Твоя мигрень прошла?» — поинтересовался Андерсон, быстро ощупывая Рамсона. «Да, но бессонница никуда не делась». Муракис гулко сглотнул. «Я не стал включать свет, решил, что и без этого найду книгу. Зашел за диван и наткнулся на тело. Это пока еще капитан Рамсон», грубовато оборвал его Кейси. «Кажется, рана на голове от удара, а не из-за падения». «Ты его трогал?» возмутился Андерсон. Он ощупывал грудную клетку Рамсона, и Бьярне очень не нравилось выражение лица фельдшера. «Нет, побоялся, что шея повреждена» сказал Кейси. «Там все в крови. Непонятно, как рана расположена». «Поцвети», — отрывисто попросил Андерсон, снова возвращаясь к осмотру головы и шеи. Помочь Бьярна ничем не мог, а потом отошел в сторону. Но и не смотреть на Рамсона тоже не мог. «Вроде в порядке, но лучше зафиксировать ее воротником», — решил Андерсон. «Рана на голове большая, но не опасная». «А почему он без сознания?» — спросил Муракис. «Кровоизлияние в мозг и кома?» «Я не знаю», — признался Андерсон. «Надо вызвать медицинский вертолет», — предложил Бьярна. «Для эвакуации капитана». «Вызову, конечно, но раньше утра их ждать не стоит. Мы в сотнях миль от побережья». Андерсон как можно осторожнее закрепил воротник. Бьярна, не стой столбом, давай сюда носилки». Сайлос, я не зря подчеркнул, что после выданного мной лекарства нельзя вставать». «Возвращайся в свою каюту и немедленно ложись. Читать я тебе запрещаю». «Именно благодаря нарушению твоего запрета капитан был обнаружен еще живым», — рыкнул Муракис, но его запал пропал впустую. Занятый перекладыванием Рамсона на носилки, Андерсон не ответил. «Вот так». Андерсон шумно перевел дух. Пьярно. мы с тобой его понесем. У Кейси слишком большая разница в росте с любым из нас». «Сантиметров 5 всего», — возмутился Кейси, но как-то вяло, без огонька. «У тебя будет задача освещать нам путь». Андерсон, кажется, не услышал его слов. «А потом ты начнешь расследование инцидента». «Мистер Андерсон, если вы забыли, то в данный момент я старший по званию», — осадил фельдшера Муракис. «Сайлос, если ты забыл, то я напомню, что отстранил тебя от работы до восьми утра завтрашнего дня». Голос Андерсона набрал металла. «Это случилось три часа назад, когда я дал тебе препарат, противопоказанный при работе с механизмами и выполнении заданий, требующих умственного напряжения. Так что сейчас я старший по званию». Спорить с Торпом не стал. Поднялся и на деревянных ногах проследовал к выходу. Его напряженные плечи и слишком прямая спина не говорили даже кричали о том, что нерадивого фельдшера, совмещающего медицинскую карьеру с ремеслом связиста, ждут большие неприятности. Андерсон, по всей видимости, положил болт на неприятности и на муракеса заодно. «Пьярны, становись у ног, я несу с головы», — инструктировал он. «На раз-два». К счастью, до медотсека они добрались без приключений. Рамсон все так же безмолствовал что лично Бьярны счел добрым знаком. Какие-нибудь судороги или тяжелое дыхание были бы куда хуже. В смотровом кабинете медотсека пришлось попотеть. Помещение оказалось маловато для двоих людей и носилок. «Отличная работа», — похвалил Андерсон, когда капитан наконец оказался на койке, а Бьярне довольно ловко вынул из-под него носилки. «Нам уйти?» — спросил Бьярны, не зная, как ему поступить. «Если хочешь...» Ты можешь быть свободен». Андерсон достал из ящика подкатного столика ножницы и кромсал одежду Рамсона. «Кейси, ты мне будешь нужен». Ярный не стал проявлять героизм и покинул медотсек. Он боялся крови, раны, откровенно, плохо переносил страдания ближнего своего. Так что помощник из него был никакой. А упасть в обморок, увидев раскроенный череп Рамсона и добавить работы Андерсону, О нет, несчастному Тому и так досталось в этом рейсе. Чтобы убить время, пьярно вернулся в кают-компанию. Подумал, достал телефон и в поисковике набрал тепловизор, программа для телефона. Открыл первую выскочившую ссылку, навел камеру на то место, где лежал Рамсон. Сохранил снимок, потом, стараясь не дышать, сделал серию фотографий помещения, кровавого пятна минутно прерываясь, чтобы выбежать в коридор и глотнуть холодного воздуха, отснял крупными планами предметы в кают-компании, особенно те, что лежали не на привычных местах. Решив, что предпринял все меры по сохранению места преступления, пошел за перекисью водорода и респиратором. Следователи, может, и не будут в восторге от его работы, но Бьярный не мог допустить, чтобы парни завтра увидели кровь. Если и нужна последняя капля, чтобы все поддались панике, то это будет именно она. Палуба в кают-компании была застелена толстым ковром, и Бьярне пришлось изрядно постараться, чтобы вывести с него кровавое пятно. Но в итоге перекись справилась. Сначала дернули за ручку двери. Потом в замок вставили ключ. Учитывая, что второй ключ лежал в кармане у Бьярне, это мог быть только Кейси с мастер-ключом. Но Бьярне все равно отошел подальше от двери. На всякий случай. «Бьярне!» — окликнул вошедший. «Бэк, ты тут?» «Тут», — отозвался Бьярне. «Как дела?» «Пойдем на палубу», — ответил Кейси. Оглядел кают-компанию. «Спасибо, что ты тут прибрался. Парни... парням не надо этого видеть». «Я так и подумал», — согласился бярный «Хотел добавить, что сначала все отснял, но что-то в Кейсе его остановило. У тебя есть с собой острые орешки?» Оставалось надеяться, что запах и вкус перца отобьет фантомный привкус крови во рту. «Найдутся», — Кейси потянулся к выключателю. «Идем». Они в молчании добрались до носа корабля, где валялись опрокинутые в спешке стулья. Я все заснял. бярный похлопал себя по карману, где обычно носил телефон. Как? Он мучительно подбирал слова. Насколько все плохо? Маловероятно, что кто-то спрячется за бухтой с канатом, но лучше не давать преступнику лишней информации. Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло бы быть. Кейси смотрел на воду. Он пришел в себя. Момента нападения не помнит. Том говорит что очень сильное сотрясение мозга, но не кровоизлияние, — осторожно уточнил Бьярне. Этого нельзя утверждать без томографии, так что пока в работе самый пессимистичный протокол. Кейси прикурил. «Что дальше?» — спросил Бьярне. «Сообщим в центральный офис». Спокойно, даже со скукой в голосе ответил Кейси. «Проведем повторные допросы членов экипажа». И будем молиться морским богам, чтобы движок не стуканул и нам не пришлось дрейфовать до порта. «Когда начинаешь?» Бьярный понимал, что мы — это Кейси и Муракис. Завтра утром. Кейси потер глаза. «Вот честно, я совсем не понимаю, зачем тратить время на опросы. Алиби будет у нас с тобой и вахтенных». И в чистом остатке у нас будет всего на одного подозреваемого меньше, чем после убийства Новака. Может, и на четыре, если на вахте сейчас те, кто были в ту ночь», заметил Бьярне. «Думаешь, подозревать десятерых вместо 14 проще?» Кейси вздохнул. «Идем спать. Мечтаю завтра открыть глаза и увидеть Землю». «Обязательно увидишь. Но, увы, не завтра». Бьярне проследил за дальними бликами света в море. Кажется, там шел какой-то корабль. Или, может, это был летучий голландец. Явился за душой Хьюго Рамсона, а теперь уплывал во своясе, потому что Андерсон выиграл бой со смертью. Уже засыпая, Бьярне все еще думал о странных берегах, пиратах и кораблях, видимых только в зеленой вспышке, появляющейся на закате. От хорошего настроения не осталось и следа. На завтрак команда явилась мрачнее тучи. Каким бы строгим ни был капитан Рамсон, но матросы его, если не любили, то уважали. Убийство Новака их испугало и озадачило, а нападение на Рамсона ошеломило. Половина омлета осталась в форме для запекания. Горячие сэндвичи, обычно пользующиеся популярностью, остывали и засыхали. Съедены были только блинчики, но за них Бьярный не получил ни одного отдельного спасибо. Заходившие на камбус матросы сухо благодарили его, преувеличенно аккуратно ставили тарелки в раковину и уходили. Бьярный тоже не стал есть. Сделал себе большую кружку кофе, всыпал в напиток целых 4 ложки сахара и уселся на стол рядом с иллюминатором. Сегодня утром... Он ощутил, что сыт Кассиопеи по горло. Джим, если бы б ярно рассказал ему обо всех событиях, произошедших за последние пару недель, непременно заключил бы, что корабль проклят. Еще посоветовал бы обыскать судно в поисках спрятавшейся на борту девицы. Неучтенных пассажиров, независимо от пола, на борту не было. На Кассиопее никто не умирал, ну, не считая навыка, конечно. И все-таки что-то на этом корабле происходило. Пожар, смерть Андре, диверсия с электрикой, нападение на Рамсона. Ярный знал выражение «натянуть сову на глобус» и не раз сам произносил его, читая сценарии, но сейчас надо было быть самым наивным идиотом в мире, чтобы не связать кучу дерьма и задницу. Ярный глотнул остывшего кофе. И все-таки он не хотел покидать корабль. В конце концов, ведь здесь он пережил свой первый в жизни настоящий шторм и научился готовить борщ. И здесь работал Кейси, а у Бьярны еще не было такого идеального собеседника. Джим не в счет. бярной одной встречи с ним хватало на несколько месяцев. А рядом с Кейси Бьярны мог бы провести всю жизнь. Ходить в море, кормить боцмана завтраками и ужинами. Вечерами сидеть на палубе, а во время увольнительных ходить в музеи и искать подарки для членов экипажа. Телефон в кармане негромко пискнул. Сработала отсечка нового часа. Бьярне допил кофе и поднялся. Неважно, насколько хорош будет аппетит у экипажа, обед должен быть готов вовремя. Он как раз заканчивал, когда за ним прошел Джан Франко. «Тебя в кают-компанию зовут!» злобросил он все в порядке вытирая руки спросил Бьярна. в порядке отрезал жан франко иди уже пярно снял фартук проверил мармит и ушел в дверях кают компании он едва не столкнулся с разъяренным лю что еще за фигня тут происходит подумать над этим не дал окрик Муракиса: мистер бэк у меня мало времени «Еще раз добрый день, старший помощник Муракис. Раз торпом избрал формальный стиль общения, кто такой Бьярны, чтобы навязывать ему другой?» «Где вы были вчера с 9 до одиннадцати?» спросил Муракис. Его телефон демонстративно лежал на столе. На темном экране быстро менялись ярко-белые цифры и моргал красный кружок. Шла запись на диктофон. «На палубе», «Потом здесь» ответил Бьярне на заданный ему вопрос. Потом в медотсеке, снова здесь и опять на палубе. «Кто это может подтвердить?» Муракис буквально выплюнул вопрос. «Чего это он такой возбужденный? Последствия приступа мигрени? Да нет, после нее вроде наоборот люди отсыпаются целые сутки. Лекарства от этого недуга тоже, кажется, обладают успокоительным и часто снотворным эффектом». Тогда с чего Муракис разве что огонь не изрыгает? Кейси может. На глупый вопрос может быть дан только глупый ответ. Вы можете. И Том тоже. Кто еще может подтвердить ваше алиби? Не унимался Муракис и Бьярны понял, почему Джан Франко был такой злой, как Илю. У него у самого уже кулаки зачесались. Полагаю, означенных лиц достаточно. Буквально по буквам процедил Бьярны и поднялся. Муракис, получив полную власть на косиопее в свои руки, явно заигрался в детектива. «Или вы не верите своему слову, мистер старший помощник?» Бьярны холодно улыбнулся. «Если по существу вопросов больше нет, я бы хотел вернуться на камбус, поставил дрожжевое тесто, опасаюсь, как бы оно не вылезло из дежи, Муракис не стал спрашивать, что такое дежа, хотя, судя по вытянувшемуся лицу, понятия не имел, что так повара называют посудиной для замесы теста. Бьярне вот оказался посвящен в эту тайну и по возвращении намеревался указать Сомерсу на ошибку в сценарии. Там кок упорно месит тесто в миске,